Ночь на шестнадцатое октября. Лунная, теплая. Посреди ночи гроза. Посталась большим трудом слабость в коленях. С утра напряжение в голове. С вечера было много желтых огней. Беседа у кресла Владыки. Мировое вещество, которое заполняет все пространство космоса, отвечает притяжению космического магнита. Сознание, отвечающее космическому огню. Конечно, может проникнуть в законы бытия, потому формула творческой силы может быть дана как формула тому, кто приобщился к разуму добровольно, с накопленной чашей. Потому формула этой силы не может утвердиться на этой планете. Мировое вещество, наполняющее пространство, недоступно духу без притяжения космического магнита. Вдыхая и выдыхая с космосом, трансмутируя и творя с космосом, можно найти истинную формулу устремленного огня, беспредельной возможности и беспредельной пути. Понимание наших обликов человечеством так претит действительности. Когда наши облики живут в сознании, как ответственное за человечество, тогда мы можем принять этот дух, как понимающего напряжение сердца Архата. Конечно, нам приходилось говорить, что мы движимы в нашей творческой работе одним чувством закона. Но понятие закона так разновидно. Когда мы, братья человечество, говорили о законе как о стимуле нашего существования, то, конечно, мы говорили о великом законе магнита. В нашем законе преображается вся космическая жизнь, основанная на великом законе притяжения. Притяжение имеет в своем устремлении самое великое сердце. Ваш закон основан на человеческой жестокости, наш закон основан на сердце матери мира. Потому мы так сокровенно оберегаем истину. Да, сокровенное таинство мы бережем. Пошлем силу в Америку. Пусть тара пошлет огненный круг, искры зажгут. Творчество твое живет в сфере земной. и в сферах высших истинно прошу отдохнуть начало огненного утверждения отражается на центрах являю новое возгорание да круг двойного двойной третьего глаза символ деления духа спешу в Америку сказал ночь на семнадцатое октября большая усталость много синего и пурпурового света. С вечера слышала, как бы ответ на мои мысли о сомнении среди сотрудников. Останется такая змейка, как о чем-то гнилом. Ощутила взрыв у левой стороны головы. Сон. Была в Америке у Кренов. Долго ходила с ним в затыл вперед по какому-то помещению и убеждала его собрать все его маленькие пожертвования, которые ничего ему не принесут. в одно значительное даяние. Затем прошла к его жене и тоже говорила с ней, но о чем уже не помню. Проснувшись, писала ей письмо мысленно. Посреди ночи ощущала безболезненное сокращение в разных частях тела. Болели плечи. Под утро голос учителя. Треугольник, символ дифференциации. С трудом встала с постели. Усталость большая. День открытия музея семнадцатое октября в Америке. Когда в срок исполнения завета Владык мы являлись зов, тогда откликнулось сердце Урусвати, тогда воин Фуяма взял меч в руки, подвиг утвердился на вашем пути. Я Майтрея говорю, несешь знамя сердца Владык огненно Урусвате, несет Фуяма меч высокий. Я Майтрея говорю, много утверждено, много битв победных. Сейчас явление новых врат, скажу тебе, Урусвати. Светом духа, огнем сердца, ты открыла предверия сознания башни нашей. Мудрость Фуямы открыла предверия ступеней. Я Майтрейя скажу, утверждаю подобные действия будем творить вместе. Пошлите серебряные нити на все ступени, и эти нити притягивают людей. Эти намагниченные нити. касаются сердца людей. Так действуйте огненным магнитом. Пошлем мысль пространству. Майтрея над домом. Тара кр над домом. Дух тары зажжет сердца. Воину нашему фугиями победу. Пусть благие посылки принесут радость. Космический магнит творит. Конечно, твое слово сердца дает много духу ищущих. Письмо Крену даст радость духу. Будем творить вместе. Явлю зов, явлю победу. Радость вам, спешу в Америку. Ночь на 18 октября. С вечера видения владыки, сидящего за столом, услышала голос владыки. Вот где была ошибка. И вообще там много белыми нитками. Пресечено. Казалось, была допущена большая ошибка сотрудниками. Но и нами последствия ее еще скажутся. Сон первый. В Америке. Лечу по внутренним помещениям дома. В одном очаге замечаю много золы. В другом помещении, казалось, предназначенном для кого-то из нас, вся мебель собрана в полнейшем беспорядке. Все стоит в куче, и одно на другом. Пытаюсь пройти к креслу, но оно, оказывается, без ножки. Вижу Светика, спрашиваю его, доволен ли? Ибо я ему приготовила хорошее помещение, но он грустно отвечает: "Но они привесили черную ставню к моему окну, и она так билась и скрипела от ветра, и мне было так одиноко и жутко. Показалось, вернее ощутила, что моему мальчику нанесено оскорбление сотрудниками. Незадолго до торжества открытия и боль его сердца передалась мне. Сон второй. Вижу свой размалеванный облик." Размалеван он так членами круга. Ужасно опасаюсь, чтобы кто-нибудь не увидел бы меня в таком пошлом виде. Проснулась от ощущения двух острых ударов, пронзивших мне темя. Днем вспомнила, сказанная ночью, что треугольник есть символ дифференциации. Захотелось найти этому подтверждение, ибо была не уверена, правильно ли я слышала. И тут же рука потянулась просмотреть старое «месседжес». сообщение М.Л. взяла одну из имеющихся у меня тетрадей и перелистывая внизу на одной странице нашла, что символом прошлой эпохи был треугольник, как символ дифференциации, идущая же эпоха Майтрей есть эпоха объединения, и потому треугольник превращается в прямую линию. Беседа у кресла Владыки. Астрология древнейшая наука. знает расположение каждой расы и народов. Когда нарождается новая раса, тогда основное начало руководит всеми проявлениями эволюции. Потому как можно определить вычисление народов по астрологии, также можно предопределить характер нарождающейся расы. Все оттенки настолько тонкие, что только высшее познание может сочетать эти сети материи люциды. Творческая сила собирающего новую расу Притягивает к себе все элементы, которые накоплены в лотосе синтеза. Нити творческие в прямой связи с устремлением чаши. Потому так ясна та линия притяжения, потому утверждается притяжение лотоса, сердца и отзвук духов. Условия тяжкие для течения раздвоенного устремления. Дух, обладающий огнем космического магнита, может положить начало всем течениям огня. Отклик уявляет духову свати – И на твой зов откликаются продвигающиеся к утончению. Так синтез укрепляет предназначение цепи до бесконечности. Теперь пошлем силы в Америку. Истина, сподвижница моя, являешь чистый огонь в Америке. Чистое устремление помощи мне утвердит явление лучших начал. Истинно можно залу и явление окурков выбросить вверх. Относится ко сну, так огнеёк готовит утверждение чистоты. Я говорю, символ огня расплавляет все накопления. Ценю. Урусвате. Ценю. Истинно. Спешу в Америку.